голос его завораживал роскошный переливчатый открытая заразительная улыбка усы хоть и посидели стали еще пышнее прежнего словно у вы вильского комика или коммунистического тирана он сделал три быстрых шага вперед и обхватил меня густо веснушчатыми руками мадо но ну до да чего же до да чего же я рад тебя опять видеть объятия у него тоже были массивные как и все остальное я сварил кофе надеюсь ты не возражаешь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 вскрытые письма запущенность я хотела увидеть своими глазами я понимаю бриман кивнул он твой отец семья для человека это все он встал словно внезапно заполнив с собой комнату и всунул руки в карманы ты знаешь у меня был сын моя жена его увезла когда ему было три месяца я ждал тридцать лет и все надеялся знал что в один прекрасный день он вернется домой я кивнула я знала эту историю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 я все устрою. продажи земли покроет все расходы, может еще и с лихвой. Я понимаю мадо тебе это не по душе. Но может быть, так будет лучше. Я обещала подумать. Бриман и раньше намекал на это в письмах, но открыто заговорил впервые. Мне казалось, что это стоящее предложение.жанан большой в отличие от мамы, никогда не верил в медицинскую страховку, и я не могла оплачивать уход за ним из своих скудных заработков. Несомненно, он нуждался в помощи. а у меня своя жизнь в париже, куда я могу нет должна вернуться десять лет я идеализировала ли салан, воображая себя из гнанницей, ради места которого уже нигде не было, а может и вообще никогда не было, кроме как в моей памяти но каковы бы ни были мои мечты столкновению с суровой реальностью им не пережить мойй дом уже не здесь слишком многое изменилось.